Вместо эпилога. Территория России. Протекторат русской армии. Город Демидовск. Понедельник. 12 ноября 2021 года. 9.11. Трехкомнатная квартира на втором этаже в восточной части города. Три минуты пешком до ближайшей продуктовой лавочки. Столько же до одежной. А всякая хозяйственно-бытовая мелочевка прямо у нас в доме и расположена. Детский сад через квартал. Школа тоже неподалеку. Впрочем, даже детский сад перспектива пока отдаленная. До роддома 5 минут машины и 20 пешком. Сухой сезон. Сейчас пешком чуть меньше получаса, а машину из гаража выводить не стоит вообще, целее будет. Мат, хоть и внедорожник, но не амфибия. Хляби небесные, скромно именуемые в новой земле сезоном дождей, его попросту утопят. Примерно 4 автовладельца из 5 это мое мнение разделяют. По улицам и за город катаются только закрытые автобусики на каких-то там особых шинах пониженного давления. В старом свете нечто подобное готовят в мокрый сезон для бразильской сельвы и конголезских болот. А я уж лучше так, рысцой, тротуары вполне надежные. Крофт предлагал центральный роддом, мол там лучшая медтехника в протекторате, отличные диагносты и территория под надлежащей охраной, крепость. По периметру пулеметы, словно не в городе, а посреди джунглей выстроен. И на дежурстве ветераны русской армии, из тех, кому здоровье уже не позволяет бегать с автоматом, зато опыта на десятерых. Прокатились мы туда, посмотрели. Крепость? Да. И внутри очень красивые розарии с прудами, в которых плавают наглые декоративные карпы. 33 раза уточнили у врачей по состоянию пациентки. Здоровый организм, чем меньше вмешиваться, тем лучше. 33 раза отвечали специалисты своего дела. И вместо центрального роддома был избран восточный, поменьше, где нет такого изобилия техники и обстановка более домашняя. Он, само собой, тоже под строгой охраной, только без такой помпы. Врачи свое дело знают и там, и там. Просто если у будущей матери возможны какие-то трудности, в центральном роддоме надежнее. Нам оно, 33 раза постучать по ближайшему дереву, не актуально. Наверное, в сухой сезон Сара и вовсе до последнего осталась бы дома, поскольку больничные стационары недолюбливает. какими бы они уютными не были. Она такая не одна, кое-кому из местных таксистов уже доводилось принимать у пассажирок роды буквально за квартал до приемного покоя, но когда на улице ливни, грозы и водопады, сквозь которые и крепкому мужику пробиться не так просто, пришлось любимой смириться и отправиться на сохранение за пару недель до срока. Я разумеется минимум дважды в день ее навещаю, ну а перезваниваемся почти постоянно. Крофт смеется, мол, в таком темпе рожать будете одновременно. Ты прогноз, а твоя благоверная – наследника. Прогноз – дело само собой нужное. Наш госстад затем и кормят. Однако, как-то вот прямо сейчас, мысли у меня больше сосредоточены не на нуждах протектората. Непрофессионально? Быть может. Профессионализм обождет. Историческое эссе для месье Жерара я сочинил, пока еще трудился на базе. Отослал, премию получил прямо на орденский счет. Как раз на нее мы потом сели на траулер в Порто-Франко и выгрузились вместе с машиной в Береговом. Через некоторое время месье Жерар Перье был мною замечен в Золотой Звезде, за одним столиком с моим собственным начальником. Гальцев, как всегда, изображал хромого пирата, приспособив на колено под джинсами кусок пластиковой трубы. О чем они говорили, без понятия, меня поучаствовать не пригласили. А спустя какое-то время Соня передала мне неизвестными путями дошедший до Демидовска номер Таймс, почти свежий. всего-то недельной давности. На страничке некрологов располагалась краткая заметка о невосполнимой утрате, которую понесло британское общество в день трагической гибели во время рыбалки одного из столпов общества и прочее, и прочее, и прочее кавалера ордена Британской империи сэра Магнуса Гендерсона. Сик транзит Глория Мунди. Пояснение. Так проходит мирская слава. Латынь. Интересно, какой калибр имела непоймана покойным рыба? 7.62 или нечто более экзотическое. В некрологе такие подробности само собой не указывались. Том Ульвер и Рене дигаран благополучно завершили командировку. Вернулись на базы недели за две до нас и продолжали спокойно трудиться. Их никто и не пытался попрекнуть отклонением от расписания. Незнакомый мне и то, белый один, так незнакомым и остался, ибо из поездки не вернулся. Подробности прояснить не удалось, хотя Рене и пытался. Никаких новых звонков из секретариата господина Гендерсона не поступало ни им, ни мне. Равно как и новых старых предложений от имени мистера атенбора Про аналитический центр Форт-Рейгане гальцев через друзей знакомых в США и копнуть попробовал. Результат нулевой. То ли такое передумали делать совсем, то ли организовали в очень глубокой тайне. Скорее всего этих подробностей мы тоже не узнаем. Селля увы. Свои координаты в Демидовске я Тому и Рене отписал, если вдруг что всплывет, сообщат, наверное, но раз за 4 месяца не всплыло, скорее всего утопили надежно. Аки пресловутого Гивершафсфюрера Брауна из Форт Линкольна. Много чего вот так вот утонуло и не узнать, кто и зачем бил морду Джиму Хитфилду на аэродроме братьев Леру, кто устроил в Ордуш Бзезян глубокое внедрение в русскую мафию, какое новое прикрытие сделала ей фрау Ширмер и куда она направилась потом. Ага, я не любопытен. Совершенно. О встрече на аэродроме никому и не рассказал. Только о собственном новодетских событиях, которые не секрет. Самое удивительное, что один ключик к ним мне дал Миша Кушнир. Из всего семейства он единственный немного помнит армянское наречие, ибо учился в ереванской школе. Так вот, с его слов имя Вардуш значит Роза. абзес переводится как Жук. Услышав и переварив всю информацию, я мысленно исполнил перед агентесой 007 двойную АКУ. Степень вхождения в образ и глубину проработки оценил Вардуш Бзезян, Роза Жукова, Масаракш. А что сотворил в 1946 году, пресекая послевоенный разгул бандитизма, назначенный начальником Одесского военного округа маршал Победы? Об этом до сих пор легенды ходят, и не только среди уголовных авторитетов. Еще интересный, утонувший вопрос, что на форт-линкельских беспорядках сумела заработать Москва, заранее зная ключевые даты. В принципе, в нашем госстате могли бы разузнать, но когда я рассказал Крофту этот эпизод, тот получил строжайшее распоряжение в данном направлении не копать. «У вояк из русской армии есть трения с московским правительством», – объяснил он, – «и у наследников покойного Демидова есть. Вот пусть они их и решают. А нам в дурные разборки лезть незачем. У протектората масса более насущных трудностей. Значит, массы ему виднее. По некоторым я материал собирал. Трудности – да». Кое-что можно решить уже сейчас, по возможности выдан план должных действий. Кое-что требует, как выражаются в соответствующих кругах, изменения оперативной обстановки. И предварительные наброски сделаны и на сей счет. Но их реализация зависит пока не от нас. Хорошая работа, нужная и интересная. А главное, никакой техподдержки и общения с тупыми юзерами. Один такой меня подвел не под монастырь даже, а под трибунал, причем святейший, больше не хочу. Соня, правда, смеется. Это еще кто кого под что подвел. И после того, как она в отделе изложила сей анекдот в лицах, мне единогласно присвоили профессиональный позывной – чернокнижник. Заразы! Сам уже, главное, привык, то и дело отчеты подписываю именно так. Но сейчас я, прорываясь сквозь ливневые струи, вовсе не на работу. Когда заселились, пригласили на новоселье всю семью. Но потом чаще мы ездили погостить в Белый Яр, чем они в город. Так уж вышло. В поселковом домике место больше, да и Сара предпочитает наносить светские визиты, а не принимать их. В ее положении имеет право. На той неделе приезжал дед Яр. Убедиться, что с матерью его будущего правнука все хорошо, хотя по телефону оба мы ему постоянно говорили то же самое. телефоном дед Яр до сих пор не верит. Понимаю. Я тоже поверю только тогда, когда сам возьму на руки невесомый хрупкий сверток и взгляну в глаза любимой, усталые и сияющие Так и будет. Сегодня. Сейчас. потому что иначе и быть не может.